Глава 23. Жизнь без смысла. Вернув полный контроль над сознанием, Гаток первым делом попытался сориентироваться. Очень помогла информация, которую он получил ранее, наблюдая за комнатой с камеры наблюдения, что висело над столом директора. Гаток точно знал количество противников в комнате, знал, где они находятся и чем вооружены, и понимал, что в настоящий момент они были расслаблены. Как долго длился их диалог с бором, парень не понял, но, судя по всему, времени прошло достаточно, чтобы бдительная охрана из числа клириков эту свою бдительность утратила. Двое клириков находились за спиной Гатека, еще один по левую руку от директора, сейчас восседавшего на своем рабочем месте и изучавшего какие-то бумаги. Гатек точно помнил, что до его задержания в комнате было пятеро клириков, стало быть, двое сейчас дежурят в коридоре. И без того критическую ситуацию осложняло наличие в комнате раненой корры. Удар прикладом по голове не шутка, таким можно и убить. Девушке крепко повезет, если после подобной травмы она вообще жива останется. Но в любом случае, чем бы ни закончилась попытка гатока выбраться из западни, он должен будет позаботиться еще и о коре. Итак, что мы имеем в конечном счете, рассуждал гаток. Он не ранен. Существенный плюс. Он скован наручниками и находится на виду у охраны. И это уже минус. Охранники и директор уверены, что в данный момент Гаттека допрашивает Бор. И отчасти они правы. Всем известно, что такие допросы заканчиваются только одним – смертью подозреваемого. Значит, охрана сейчас максимально расслаблена. Они уже списали его со счетов. Автоматы на предохранители, пальцы на скобах. Время на приведение оружия в боевое положение – 2 секунды. Это при условии, что стреляющий точно знает, что будет вести огонь в тепличных, так сказать, условиях, к примеру, на стрельбище. Значит, у Гатака будет еще пара секунд их замешательства, еще один плюс. Но их трое, да и сам Боров, «Четверо? Это перебор. Ладно. Размышляем дальше. Кабинет директора небольшой, место маловато, значит. Теснота — это удобно для ближнего боя. Опять же, стрельба в закрытом помещении из автоматического оружия, да еще и по подвижной мишени — дело не из легких. Еще одно преимущество, которым следует воспользоваться». Время, человечек! раздался голос Бора в голове. Они не будут стоять тут вечно. Директор уже поглядывает на тебя. Еще немного и он догадается, что ты уже в сознании. Не мешай, мысленно попытался ответить Гаток. Сам же сказал, что это я смертельное оружие. Любое оружие нужно уметь применить, иначе от него проку мало. Помочь? не унимался Бор. Каким образом? «Через 10 секунд можешь начинать действовать». «Что? Так скоро? Я еще скован. Подожди, что ты имеешь в виду?» Гаток запаниковал, у него вообще еще не было никакого плана действий. Каким образом в его положении мог помочь голос в голове, он тоже представлял с трудом. Тем не менее, повинуясь голосу, разведчик отсчитал оставшиеся 7 секунд, Каких неимоверных усилий ему при этом стоило сохранять видимость потери сознания одному Бору известно. Как и сказал Бор, все началось ровно через десять секунд. Внезапно в кабинете выключился потолочный свет, зажглось аварийное освещение, а по всей школе оглушительно заверещал сигнал пожарной тревоги. Гаток слышал, как резко встал со своего места и прошел мимо него Мика Боров. Директор открыл дверь и высунул свою жирную голову в коридор. За трелью сигнализации его разговора с охранниками было не разобрать. Единственное, что услышал Гаток, это то, как Боров отправил куда-то одного из оставшихся клириков. «А ты проверь классы на втором этаже!» Значит, охранников за дверью директор отрядил выявить. Очаг возгорания на первом этаже и в столовой. «Что ж, двое в остатке и сам Микка. Уже неплохой расклад. Минуты две у Гатака в запасе будет». «И чего мы ждем?» — подтолкнул его к действию Бор. «Чай тебе точно не принесут». «Да заткнешься ты!» «Вот что значит полное слияние!» — удовлетворенно произнес Бор в голове Гатака. Никакого почтения, никакого раболепства. Общаешься со своим Богом, как с равным себе. Хм, хм, хм, хвалю, но пора бы уже и когти рвать. Значит, почувствовал все-таки бор мои мысли, подумал Гаток, но остался в той же позе, что и прежде. Директор Боров не был простаком и в совпадение не верил. Не могла пожарная сигнализация сработать просто так. Гаток действия директор предугадал и был к ним готов. Проверька его, сказал Боров одному из охранников. Клирик, тот самый, что ударил кору, подошел к гатоку вплотную, присел перед ним на корточки и, убрав оружие за спину, грубо схватил пленника за волосы и запрокинул его безвольную голову. В отключке, кажется, сказал клирик. Точно! «Проверь, может, уже подох!» Не успел клирик наклониться к груди гата, как, как разведчик внезапно открыл глаза. Сам ринулся тому навстречу и впился зубами в нос противника. Да так удачно вышло, что получилось отхватить целый кусок. Не ожидавший нападения клирик с диким воплем повалился на пол, хватаясь за окровавленное лицо. В то же мгновение второй охранник, не успев толком ничего понять, Начал движение к гатуку, но парень с силой, оттолкнувшись от пола ногами, влетел в него вместе со стулом. Тут промашка вышла, клирик почти успел увернуться от удара, но парень все же зацепил его и припечатал к двери. Не так сильно, как планировал, но тоже ощутимо. Старенький деревянный стул от таких перегрузок, естественно, надломился, что позволило гатуку за какие-то доли секунды встать на ноги И тут же сделать интуитивный маневр уклонения от летящего приклада. Клирики были парнями мощными, Гаток им уступал пару-тройку весовых категорий, однако этот факт его ничуть не смущал. Наоборот, их массу он планировал обернуть против них же самих. Пропустив над собой размашистый удар тяжелым автоматом, Гаток с силой ударил клирика ногой в пах просто и эффективно. Клирик сложился пополам и тут же получил контрольный удар коленом в переносицу. Раздался звонкий щелчок затвора, это уже пришел в себя без носа охранник, и Гаток, как был соскованными за спиной руками, с места сделал сальто в воздухе назад. Пока летел, услышал короткую очередь, ему даже показалось, что он увидел пролетающие под ним пули — В такие моменты мозг разведчика работал настолько быстро, что время вокруг словно замедлялось. Справедливости ради Гатек признал, что присутствие в его голове какого-то импланта, посредством которого был внедрен в его мозг бор, ускорило его мозговую активность до совсем уж неприличных параметров. Траекторию полета собственных ног Гатек рассчитал идеально. Одна нога ударила безносого клирика по прицельной планке, выбивая из рук оружия, а вторая впечаталась автоматчику аккурат в грудинно-ключичное соединение и в шею. Позвонки сместились, сломанная ключица повредила подключичную артерию, и противник рухнул на пол замертво. Автомат тут же замолчал. Во время выполнения этого эффектного и еще более эффективного кульбита Гаток успел заметить — Еле заметное движение директора к своему выдвижному ящику. В ускоренном до предела мозгу разведчика это движение Борова выглядело максимально вальяжным и непозволительно медленным. Тот был грузен и неуклюж, что позволило Гатаку выкроить несколько мгновений на принятие верного решения. Удачно приземлившись прямо на ноги, он с силой ударил ногой по столешнице, Массивный стол резко двинулся по направлению к руке Борова, уже почти дотянувшейся до заветного ящика с оружием. Криворукий директор не успел и глазом моргнуть, как пальцы его уже были выбиты сильным ударом о край стола, а колени зажало массивным креслом. Гаток же тем временем рухнул на спину, как раз туда, где лежал выбитый из рук клирик автомат. Соскованными за спиной руками воплотить в жизнь задуманное было крайне сложно, но на стороне парня были адреналин, бьющийся в крови, и годы тренировок. Он уже выполнял подобное, и не раз. Только коснувшись пола, он согнулся, словно пружина, до предела напряг мышцы спины и пресса и выбросил свои ноги вверх. Инерция завершила начатое. Изумленный директор школы только и увидел, как из-под стола, вопреки всем законам физики, вылетает гаток с автоматом в руках. Вот только сами руки были за спиной. Не успел он коснуться ногами пола, как натренированные пальцы уже нащупали спусковой крючок. Стрелять со спины парню уже доводилось. С такого расстояния промахнуться было просто невозможно. Раздалась короткая очередь. Тело директора, зажатое между креслом и подоконником, дернулось. Его изумленный взгляд на мгновение застыл на гатаке. На груди мужчины начали медленно расползаться три кровавых пятна от попавших в цель пуль. А затем Микоборов рухнул и неуклюже повис на спинке кресла. «Ты откусил ему нос!» — то ли удивился, то ли восхитился действиями гатакобор. «Я подумал про глотку». «Импровизировал», — сухо ответил Гаток. Времени на то, чтобы созерцать итоги бойни, не было совсем. Несмотря на вой сирены, клирики могли услышать выстрелы, так что счет шел на секунды. Первой мыслью было забаррикадироваться в кабинете директора, но этот план Гаток тут же отмел. В здании было еще трое клириков, хорошо обученные церберы церкви, не сунутся в кабинет и не станут выламывать дверь. Скорее всего, они заблокируют выходы, займут наиболее выгодные огневые позиции в коридоре школы и на улице, вызовут подмогу, и через 10 минут школу уже будет брать отдельная штурмовая бригада мастера. И тогда шансов на спасение не будет. Нужно действовать дерзко, действовать на опережение. Здесь и сейчас. И гаток решился. Как есть, со скованными за спиной руками и автоматом, он кинулся к выходу. Выбив дверь ногой, выскочил в задымлённый коридор. Откуда дым? От чего то Гаток решил, что Бор просто удаленно активировал пожарную тревогу. Мысли о реальном пожаре его даже не посетили. «Если уж и играть, — прокомментировал свои действия Бор, — то играть по-крупному». «Где возгорание?» — вслух выкрикнул Гаток, позабыв, что с Бором можно и мысленно общаться, и тут же получил ответ. «Там, где и планировалось, да чтоб тебя вырвалось у Гатока? Этот недоразвитый бог поджег все-таки комнату с детьми. Комната хотя бы открыта? Ну, разумеется. Нет, иначе клирики уже были бы тут». «Демон!» — вновь выругался Гаток и бросился по коридору в центральный холл. Там Гаток и наткнулся на первого клирика. Тот выбежал на него прямо из клубов дыма, парень успел разглядеть его расширяющиеся от удивления глаза, а после со всего маху влетел ему лбом прямо в переносицу. Не ожидавший нападения клирик повалился на пол, но сознание не потерял. Даже не подумав воспользоваться своим оружием, Он ползком ринулся на гатока, пытавшегося навести свой автомат на представителя власти. Выстрелить парень не успел. Клирик оказался проворнее и ногой выбил оружие из рук разведчика. Затем клирик умудрился сделать разведчику подсечку, и гаток повалился на спину. Наручники больно впились в запястье, но это было меньшим из всех зол. Клирик успел нанести пару ударов ногами по корпусу, а затем взял парня в удушающий захват. Не рука мертвеца, конечно, но тоже неприятный прием. Гатек сопротивлялся как мог, но со скованными за спиной руками ничего не мог противопоставить противнику, чуть ли не вдвое превосходившему его в массе. Мозг уже привычно перешел в ускоренный режим и выдал единственный верный вариант — «бей туда, где слабо». «А где слабо?» «Правильно, там, где уже есть повреждения». Гаток выбрал момент и со всей силы ударил противника затылком по лицу. Раз, другой, третий. Затылок не самая чувствительная часть тела, но даже им он почувствовал, что нанес клирику серьезный удар. Руки клирика разжались. Гаток исхитрился, вывернулся и увидел перед собой не лицо, а сплошное кровавое месиво. У противника даже передних зубов не хватало. Потеряв всякие ориентиры, клирик попытался отползти в сторону, но гаток не дал ему сделать это. Лихо завертевшись на полу при помощи махов ногами, парень придал своему телу приличное ускорение и с чувством зарядил тяжелым сапогом все по тому же многострадальному лицу клирика. И этот удар оказался для противника фатальным. Голова его дернулась, он обмяк на полу. И замер. Задымление было уже сильным, поэтому гаток не стал терять время на обыск клирика, хотя у него могли быть ключи от запертого класса. Вместо этого разведчик схватил автомат все тем же манером за спиной и бросился к своему классу, где дети должно быть уже задыхались. Парень сильно сомневался, что его ребятам удастся выломать решетки на окнах. И искренне надеялся, что им хватило ума не разбивать окна и не давать огню притока свежего воздуха. Добравшись до класса, гаток неуклюже дернул дверную ручку, та, естественно, не подалась. Разведчик отошел на пару шагов, прицелился с таким расчетом, чтобы попасть только в замок, дал одиночным, а затем выбил дверь с ноги. Потолок в классе уже полыхал, окна были закрыты, но детей внутри не было. — Что за... — Ну, не думал же ты, что я... — Настолько отбитый, — спокойно сказал Бор. — Дети убежали сразу после того, как я их в первый раз запер. — Сразу сказать нельзя было. — А ты бы поверил? — вопросом на вопрос ответил Бор. — Верно. Я все равно проверил бы класс, — согласился Гатах. Где остальные двое клириков, знаешь? — То есть ты готов работать со мной в паре? — Выбора нет. — По рукам, — заключил Бор. И тут же выдал полный расклад. «Клирики услышали выстрелы, один из них уже проверил кабинет директора. Вы разминулись с ним буквально на десять секунд. Он пришел с другой стороны, сейчас они оба во дворе школы заняли позиции на 9 и 15 часов относительно входа в здание». «И наверняка уже вызвали подкрепление», — догадался Гаток. «Безусловно». «А дети где?» «А где им еще быть?» — удивился Бор. «В подвале». Самые старшие быстро сориентировались и забрали младшеньких из их казармы. Но если огонь распространится по зданию, выбраться из подвала будет нереально, воскликнул Гаток, направляясь обратно к кабинету директора, где лежало без сознания Кора. Они там в ловушке. Плохо ты, матчасть!» — проработал человечек. Издевательским тоном сказал Бор. Беги к ним, там спасение. Спасение, удивился Гаток. — О чем ты? — Брось, говорю, девчонку, она обуза для тебя, — приказал Бор, осознав, что тот прошел мимо лестницы в подвал и направился обратно в директорский кабинет. — Я ее не оставлю! — прокричал Гаток и практически вслепую нырнул туда, где еще пару минут назад вел бой не на жизнь, а на смерть. Кора по-прежнему лежала на полу без чувств, задыхаясь от едкого дыма, Она рефлекторно кашляла, но в сознание не приходила. Гатоку пришлось наклониться к ней и прокричать прямо на ухо: Очни, скоро! Ну уже! Гаток попытался надавить девушке на болевые точки на лице, но та лишь головой мотала, не давая это сделать. Он бросил свой бесполезный в данный момент автомат на пол, уткнулся в девушку лбом и перевернул ее на спину. Затем он прильнул к ее губам и сделал подряд несколько мощных вдохов. В таком положении это реанимационное мероприятие не могло быть проведено правильно. Воздух вместо легких поступал девушке в желудок. Гаток видел, как надувается ее живот, но он отнюдь и не планировал делать ей искусственное дыхание. В таком задымленном помещении вдуваемый воздух был так же отравлен, как и тот, которым она сейчас дышала. Он хотел вызвать у нее рвотный рефлекс. Гаток дул девушке в рот до тех пор, пока ее желудок не переполнился воздухом, и не началась рефлекторная отрыжка. Это и так уже было примерским занятием, однако теперь необходимо было вызвать сам рвотный рефлекс. Гаток вновь прильнул к губам коры и просунул свой язык настолько глубоко, насколько вообще мог, пытаясь надавить им на корень языка девушки. И ведь сработало. Мощнейший спазм сложил кору пополам, ее вырвало водой и желчью, переполненный воздухом желудок с легкостью опорожнился. Девушка еще секунд десять сотрясалась в рвотных позывах, а когда тошнить уже было нечем, открыла, наконец, глаза и увидела перед собой Гатака. «Ты меня слышишь?» «Ты понимаешь, где находишься!» — кричали его губы. Ошалевшими глазами Кора огляделась и к ее чести быстро сориентировалась. «Пожар?» — хриплым голосом спросила она, пытаясь встать на ноги. «А как тебе это удалось?» Потом оборвал ее гаток и приказал «Возьми автомат!» Девушка подчинилась. Разведчик повернулся к ней спиной и позвонил наручниками. Она сразу поняла, что нужно делать, и одним точным выстрелом разбила цепь между браслетами. Гаток схватил в одну руку второй автомат, свободный подхватил супругу и бросился к лестнице, ведущей в подвал. Коридор уже был полностью окутан дымом. Где-то вдалеке слышалось завывание сирен пожарной охраны Северного. «Вероятнее всего, подкрепление к клирикам уже прибыло», решил Гаток. «Куда мы?» — удивилась Кора, когда он потянул девушку не к выходу из здания, а к двери, ведущей в подвал. «Мы должны детей спасти, они в подвале», — коротко ответил Гаток. «Как же мы их выведем? Там же дышать нечем. Пока не знаю, но что-нибудь придумаем, я полагаю». Заперев за собой дверь, они в кромешной тьме спустились вниз. Кора достала небольшой фонарик. И хлипкий луч света осветил уже изрядно задымленное пространство. Идти стало легче. Через пару секунд они уткнулись в крепкую металлическую дверь. Тяжелый амбарный замок, что некогда ее запирал, был разбит и валялся на полу. Гаток сходу поддал дверь плечом, но та и не думала открыться. — Заперто изнутри, — сказал он. — Замок? — Скорее всего, засов. «И как ее открыть?» — не поняла Кора. Гаток начал колотить в дверь прикладом. «Есть там кто-нибудь? Эй, отзовись! Открывайте!» В завывании сирены пожарной тревоги ничего не было слышно. Если дети и были внизу, открывать они явно не собирались. Гаток отодвинул Кору и наугад попытался сделать несколько выстрелов по тяжелой двери безрезультатно. Пули срикошетили в стену, выбивая из нее брызги кирпичной крошки. «Рванем обратно? Мы не пробьемся», — покачал головой Гаток. «Весь внутренний двор простреливается. Да и подмога, думаю, к нашим клирикам уже подоспела». «Так что?» — девушка сползла на ступени, из-за дыма ее уже почти не было видно. «Конец». Гаток уселся рядом, оторвал рука под от своей рубахи и обмотал им нос и рот коры а затем поднял ее руку и заставил держать повязку. Хоть какое-то, но средство защиты. Второй рукав пошел на изготовление импровизированного респиратора для самого Гатака. Не самая лучшая маска от едкого дыма, но все же выгодает для беглецов пару минут. А потом... Потом угарный газ сделает свое дело. Они потеряют сознание и умрут от удушья. Ну, не самая позорная смерть, если рассудить. Но все как-то глупо вышло. В себе гаток не разобрался, кору под монастырь подвел. Задание свое не выполнил. Да и для кого выполнять ты это задание? Для Бора? Как выяснилось, нет и не было никакого такого бога. Была лишь самодовольная, напыщенная от осознания собственного могущества программа и теперь Гаток умрет с пониманием того, что жизнь его была лишена всякого смысла. Он никогда не жил для себя, не выбирал, чем заниматься, никого не любил, ничего в своей жизни не решал. Он был рожден с определенной целью, и цель эту выбирал не он. Он вообще никогда и ничего не выбирал в этой жизни. Еще месяц назад он считал себя пупом земли и избранным, чувствовал себя самым важным человеком на планете. Человеком, у которого была великая цель, великая миссия. Оказалось, что он не более чем пешка в странной и глупой игре. И самое смешное было в том, что Гаток изначально был на стороне хоть и очень могущественного, но все же не всесильного существа, существа, потерявшего контроль над им же самим созданным миром. Собственные дети, взращенные им, подняли свои головы, осознав, что способны прожить свои жизни и без влияния Бора на их судьбы. Они поднялись ради того, чтобы взять в свои руки этот мир, созданный Бором, поднялись против Бора, осознав простую истину. Они в этом мире были лишь рабами. Они все были рабами. И Гаток, и Кора, и клирики всех порядков. «Скажи мне, человек!» — раздался в голове Гаток голос Бора, конечно, слышавшего все эти мысли. «А что плохого в рабстве, если оно дарует цель в жизни?» «А что хорошего в целях, которые ты не выбирал?» Вопросом на вопрос ответил Гаток. «Знаешь, а так даже лучше. Не хочу я больше быть твоей игрушкой. Нет такого желания, видишь ли. Не того ты выбрал, ни на того поставил. Я скоро умру, а ты уж как-нибудь без меня свои проблемы решай. Гоняйся за своим мечниковым сам». «Глупый ты человечек!» Я же не только на тебя влияние имею. О чем ты? Тук-тук таинственным голосом произнес Бор. В ту же секунду с другой стороны двери послышался стук, затем еще раз, а после послышался смутно знакомый голос. Есть там кто? Эй, там, отзовись! Гаток напряг последней силы и уже теряя сознание прохрипел: Мы тут. «Помогите!»